что тяготы хрен с ним, с этими тяготами, неудобствами. Такой становишься забитой жалкой тварью. Неделями напролет один, товарищей-то без гроша не заведешь. Писателем себя считаешь, но не строчки. Тебя просто сливает, как дерьмо в унитаз. Булькаешь где-то во тьме, в канализационных трубах под культурой. И пошел, и пошел. Это уж непременно начиналось в их интеллектуальных спорах. Плебейская расхристанность, ужасно смущавшая Равилстона, но неодолимо овладевавшая Гордоном. Нужно ведь иногда кому-нибудь излиться, а Равилстон был единственным, кто понимал. И бедность, как всякий гнойник, требуется время от времени вскрывать. Гордон начал описывать детали житья на Виллу Бетроуд. Душную капустную вонь, столовые флакончики с гущей, присохших ко дну специй, отвратная еда, чащоба фикусов. Описал даже тайные ночные чаепития с опасными походами для затопления улик в клазете на нижнем этаже. Равилстон...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 И Гордон только на подступах к бедности. А что же подлинная нищета? Как они выживают, безработные Мидлсбора, по семеро в комнатушке на 25 шиллингов в неделю? Когда одним приходится так туго, как же иные могут безмятежно разгуливать, имея при себе пачки фунтов и чековые книжки? «Проклятие!» — сокрушенно бормотал Равилстон. «Проклятие!» И все придумывал под каким же предлогом, не обижая убедить Гордона взять у него десятку. Выпив еще пару стаканов, которые вновь заказал Равилстон, они покинули паб. Наступило время прощаться. Встречи их всегда длились час-другой, не более. Свидания с богатыми, как посещение вельможных лиц, должны быть краткими. Темнело безлунное и беззвездное небо, дул влажный ветер. Ночь, пива и жиденький свет фонарей наполнили Гордоном мрачной ясностью. Никому из богачей, даже таким приличным, как Равилстон, объяснить гнусность нищеты, Абсолютно невозможно. По этой самой причине сделалось необычайно важным тут же объяснить.